встречи Робин Гуда с сэром Ричардом Ли. И руки помыли, и вытерли оба. И сели плечом к плечу. Хлеба довольно, вина хоть залейся, а ленины я не хочу. 12 месяцев в году, и самый веселый май. Однако и поздней осенью молодцы в Берниздельском лесу проводили время славно. Дым костров поднимался к высоким темным сводам пещеры. Свежая дичина клокотала в котлах, дразня стрелков удивительным ароматом. — Не пора ли нам обедать, Робин? — спросил Биль Статли. — У меня в желудке сто тысяч чертей дерутся на кулачке. Погляди на Фриара тука он и так похудел после драки с Гаем гизборном Того и гляди, душа разлучится с телом. Отец Тук, сидя на камне у входа в пещеру, старательно оттирал куском песчаника тяжелый франкский меч. Задорный дождь остановился с разбегу у самых его ног и повис густой завесой, обдавая толстяка тонкой водяной пылью. — Нет уж, — отвечал Робин Гуд, — ты знаешь, Биль, мой обычай. Без гостей не садится за стол. Кого-нибудь ребята да приведут. Ни королевского гонца, так нищего бродягу. А пока добрый тук потешит нас веселым рассказом. — Ладно, рассказов и басин у меня всегда полон кошель, — отозвался монах, продолжая свою работу. — Вот жили да были в славном городе Лондоне отец с тремя сыновьями. Позвал раз отец сыновей и сказал им, пора вам ребята учиться делу выбирайте любое ремесло не волить вас не хочу срок удаю вам год со днем кто лучше выучится за этот срок своему делу тому завещаю все свое богатство вот один из них стал кузнецом другой бродобреем а третий солдатом. отец укк выставил меч наружу под дождь и точильный камень с присвистом заскользил по мокрой стали Проходит год со днем. Собрались сыновья, чтобы похвалиться своим искусством. Кузнец говорит отцу. Садись на коня и гони вскачь. Я могу перековать его на всем скаку. И правда, перековал. Бродобрей говорит. Спусти собак, пусть поднимут зайца. Я обрею его на лету. И правда, обрил. Тут пошел дождь. А третий сын говорит. — Мне дождь не страшен, я успею отбить мечом каждую каплю, и дождь меня не намочит. А дождик-то был не хуже, чем этот. Отец тук кивнул головой на занвес ливня, висевший перед входом в пещеру. — Ну и что же? — спросил скатилок Третий сын взял свой меч и, ну, вертеть им над головой. И вертел им так быстро и ловко, что ни одна капля не успела упасть на его кафтан. «А ну, попробуй, фриартук, может быть, и тебе достанется наследство!» — подмигнул толстяку Робин. Дружный хохот загремел под сводами, когда монах, взмахнув мечом, выскочил вон из пещеры. Меч кружился над его головой с такой быстротой, что не было видно клинка. Блеск мелькающей стали и брызги слились над ним в одно сверкающее кольцо. «Глядите, глядите, нимб святого отца Тука! Молнию, молнию руби, фриар А ей бог он разрубил!» «Нет, ты все-таки не получишь наследство. Хватит с тебя и нимба», — сказал Робин Гуд, глядя, как струйки воды катятся по плащу монаха. «Однако, если ты и вправду не прочь пообедать, и дождя не боишься, как третий сын, отправляйся-ка ты с кем-нибудь, да хотя бы со скателоком». «На Ваттлингский перекресток. Там скрещиваются четыре дороги и место высокое. Уж верно, оттуда вы кого-нибудь приведете к обеду!» Скателок поплотнее запахнул свой плащ, отец стук накинул на голову капюшон, и стрелки исчезли за серой пеленой дождя. «Еще месяц назад мы прошли бы здесь по посуху!» «Нам не нужно было бы для этого даже вертеть над головой мечами», — сказал отец Тук, сворачивая с тропинки в чащу. Вековые дубы и буки так густо росли здесь, что даже поредевшие ржавые листва защищало от дождя. Приземистый скотелок легко скользил под ветвями деревьев. Отец Тук с трудом прокладывал себе дорогу в чаще, едва поспевая за легким на ногу приятелем. Извилистый лесной коридор, вывел друзей на поляну, по которой, словно грибы-великаны, разбросаны были могильники древних британцев. Пот вперемешку с дождем катился по лицу Фриара Тука, когда, одолев, наконец, долгий подъем, они ступили на гладкие плиты дороги, проложенные римлянами восемь столетий назад. Отсюда, с пригорка, далеко видна была окрестность. Солнце прорвало тучи, и каменная лепта, сбегавшая к западу, ярко блестела под косыми лучами, а на востоке, над лесом широкой дугой, едва не кольцом, встала сверкающая радуга. Скотелок, прикрыв ладонью глаза, внимательно всматривался вдаль. «Смотри — Смотри! — воскликнул отец Тук. — Кто-то едет сюда из Понте-Крафта? — Клянущие тым Патриком не дальше как через час мы вознаградим себя за долгий пост когда всадник выбрался на освещенную закатным солнцем дорогу зоркие глаза стрелков разглядели какого гостя шлет судьба рыцарь одетый в черную кольчугу панур покачивался в седле в правой руке он держал копье у левого локти болтался маленький щит вряд ли он сдастся без боя промолвил отец стук доставая из колчана боевую стрелу. — Приготовься, приятель, как бы нам не упустить долговязого. С этими рыцарями вечные хлопоты. Чуть что они хватаются за меч, не то что наш брат — монах. Скотелок с уважением взглянул на опытного стрелка и тоже приготовился к драке. А всадник, погруженный в глубокое раздумье, а может быть задремав, доверился своему коню и ехал, не глядя на дорогу. «Привет вам, сэр-рыцарь!» — громко окликнул его отец стук «Мой господин просит вас свернуть с пути и разделить с ним его скромный обед». Всадник придержал коня и с удивлением вскинул глаза на фриара Тука из кателока. «Ты верно принял меня за другого, стрелок. Меня не знают в этих краях. Кто твой хозяин и где его замок?» Отец Тук, держа стрелу за стальной наконечник, почесывал ее древком свою танзуру, смущенный убогим видом рыцаря, его мокрой изрубленной кольчугой и конем, который стоял, широко расставив облепленные грязью ноги, словно приготовился околеть. А скателок и вовсе растерялся, услыхав дружелюбный голос всадника. — А а не ошибся ли ты в самом деле, фреар Тук? — Пробормотал он, подмигивая товарищу так выразительно, что рябое лицо его покрылось морщинками. Отец стук лукаво улыбнулся. — Нет, сэр рыцарь, — сказал он, — тут нет никакой ошибки. Мой господин Робин Гуд, а замок его в Берниздельском лесу. — Я слыхал это славное имя, — спокойно ответил рыцарь. — Я охотно сверну с дороги, чтобы увидеть... «Правду ли говорит молва о вашем господине, хотя я и думал обедать в Донкастере или блейтсе Он послушно повернул коня и последовал за стрелками. Так молча и ехал, не глядя по сторонам, пока скатилок с отцом Туком вели его коня под узцы к Берниздельским пещерам. Скатилок шел, нахмурившись, потому что никак не мог взять в толк, зачем нужна Робину такая жалкая добыча. А отец тук, то и дело подразнивал неопытного стрелка. Робин Гуд вышел гостю навстречу. «Привет тебе, рыцарь!» — воскликнул он. «Наш охотничий стол накрыт, и мы рады всякому, кого посылает нам случай. Мои молодцы проголодались так, что готовы жевать тетиву своих луков. Задайте же корма коню, ребята, и скорее за стол!» «Сэр рыцарь!» Ты сядешь здесь, у огня, чтобы поскорее просохла кольчуга. Не то ржавчина сгложит ее прежде, чем изрубит вражьи мечи. Низкие козлы покрыты были уже длинными дубовыми досками, которые прогибались под тяжестью жареных уток, рыбы, пирогов, эля и заморского вина. Три десятка молодцов в зеленых кафтанах уселись за стол и так дружно принялись работать челюстями, как будто отродясь ничего не ели и каждый с усмешкой следил за тем, как старательно подчует Робин долгожданного гостя. Потому что таков был обычай у лесных охотников — сперва накормить знатного путника до отвала, а потом облупить, как яичко. Только Биль Белоручка сидел в дальнем конце стола и хмурился, не спуская с рыцаря глаз, да скатилок, неодобрительно посматривал то на отца Тука, то на Робина. Ему жаль было злосчастного гостя. Веселый стрелок не спросил у рыцаря ни имени, ни цели его пути. «Нынче дичь в лесах хороша, и рыбы много в прудах. Нет страны краше старой Шотландии, нет в Шотландии леса, что поспорил бы с Шервудом и Бернисделем», — так приговаривал Робин. И молодцы ухмылялись и переглядывались друг с дружкой, потому что изо дня в день веселый стрелок повторял эти слова рыцарям и монахам, а те от страху давились куском жирной дичины и никак не могли донести до рта кубок темного эля, не расплескав его дрожащей рукой. Наконец гость окончил обед и утер рот рукой. А Робин Гуд по обычаю вольницы обратился к нему с учтивым вопросом. «Хорошо ли поел ты, сэр-рыцарь?» На что рыцарь ответил, «Три недели уже мне не случалось так обедать». «А не думаешь ли ты, сэр-рыцарь, что негоже благородному господину угощаться у стола простого пахаря без приличной расплаты?» Тут стрелки затаили дыхание, с любопытством ожидая ответа. Обычно при этих словах знатные путники менялись в лице. Тот затрепещет, как осиновый лист, «Этот схватится за свою мошну или выхватит из ножен меч!» Но рыцарь не трусил и не вспылил, только смущенно потупил глаза. «Увы, дорогой мой Вилан, мне нечем с тобой поделиться!» — с виноватой улыбкой промолвил рыцарь. «Денег у меня так мало, что совестно и предлагать их тебе за гостеприимство». «Так отвечали мне рыцари-аббаты, начиненные золотом, как скорлупа яйцом!» — сказал Робин Гуд. — А ну-ка, Статли, проверь, правду ли говорит наш гость. Биль Статли отошел в сторону, где лежало седло рыцаря, пошарил в переметных сумах. — Кошелей пусты, как гнезда по осени, — доложил он, подкидывая на ладони несколько мелких серебряных монет. — Тут и половины фунта не наберется. Робин Гуд пристально посмотрел на гостя. Иссеченная кольчуга и смелый взгляд незнакомца Рассказали ему историю рыцаря лучше всяких слов. — Ты шотландец? — сэр-рыцарь, — спросил он, и даже скатилок не услышал в его голосе насмешки. — Я побил себя об заклад, что тебя щипали нормандские вороны. — Ты угадал, Робин Гуд. — Зовут меня сэром Ричардом Ли. Мой замок стоит в Веризделе. Испокон веков вериздельские земли принадлежали моему роду. Сто лет назад мой прадед поднял меч против норманов, вторгшихся в нашу страну. Он бился плечом к плечу вместе со славным Херивордом. С тех пор мы немало увидели горя Все, что есть у меня теперь, — это старый замок моих отцов и клочок земли, который завтра уже будет отнят у меня аббатством Святой Марии. — Скажи же мне, рыцарь, — спросил Робин, наливая вина себе и гостю. Что случилось с твоей землей? Какое право имеет на нее аббатство? Мой сын убил знатного норманна Франсуата Ибуа. Он убил его в честном бою на турнире, но родные убитого схватили моего Энгалерика, чтобы сжить его со святу. Я заложил свою землю аббатству святой Марии, чтобы выкупить его. Выкупил, а сын мой бежал. Четыреста фунтов я должен аббату, и если завтра я их не возвращу ему, он выгонит меня из замка и отберет землю, потому что завтра истекает срок уплаты». Летучая мышь, разогнавшись в погоне за невидимой мошкой, порхнула в пещеру, плеснула крылом у плеча сэра Ричарда ломаным бесшумным полетом пронеслась над костром и исчезла под темным сводом. Робин Гуд и Стрелки долго молча смотрели на рыцаря. — Четыреста фунтов за землю и замок? Сын был мне дороже. Больше никто не хотел судить мне денег. Скотелок нагнулся и подбросил охапку дров в костер. — Что же ты будешь делать без замка, сэр Ричард? — спросил Робин Гуд. — Я пойду с крестоносцами в святую землю. Что остается мне еще? Мой Энгель-Рик скрывается где-то в северных лесах. Вот уже год, как от него нет вестей. Люди Гая Гизборна караулят его по всем дорогам. Услышав имя Гая Гизборна, Робин Гуд нахмурил густые брови. — Постой, рыцарь, — перебил он гостя. — Ты назвал имя моего врага. Чем досадил твой сын этому убийце? Франсуа Тайбуа был племянником Гая Гизборна. «У гизборна есть все, и деньги, и власти и дружина!» Рыцарь замолчал, низко опустив голову, неподвижным взглядом уставившись на огонь. Тут Вильбелла ручка воскликнул. «Робин, когда мы осадили манур сэра Стефана, сэр Ричард Ли подарил нам для боя тридцать луков с колчанами и двенадцать мечей!» И Робин, забыв приличие, тяжело ударил рыцаря по плечу. «Рано сдаешься ты!» ричард ли сказал он крепче держали оружие в руках товарищи славного хереворда сын твой еще вернется агаю гизборну мы отрубим когти как норманы рубили их нашим псам чтобы уберечь свою дичь от вольной охоты по земле не горюй мы выкупим ее у аббатства есть ли у тебя верные поручители сэр ричард покуда я был богат и силен друзей у меня хватало а сейчас кто поручится сейчас за сэра Ричарда Ли? Нет, не осталось у меня на свете друзей, кроме Господа Бога и причистой Девы Марии. Робин Гуд весело рассмеялся и прищурил глаза. Что ж, сэр рыцарь, по поруки не может быть на земле. Уж кому-кому, а не неужто я не поверю непорочной Деве Марии? Такой поруки не сыщешь, хоть пройди всю Англию. Ну-ка ты, Скотелок, пойди с отцом Туком, отсчитайте сэру Ричарду Ли, Под поруку Святой Марии четыре сотни монет. Да проверьте получше, чтобы не попалось худых с обрезанным краем, а то, чего доброго милосердный аббат, швырнет их обратно и скажет, что долг не уплачен. Но скотилок застыл на месте, разинув рот. Отец Тук подошел к нему, сгреб в ладонь бороденку Виллана и щелкнул его пальцем по лбу. Так-то Виллан. Не видал, как Робин обдирает прохожих? Эй, да, Робин. А я-то думал, покарай меня святой, волф станный волф, проворчал Скатилок, почесывая макушку. Но вспоминать всех святых было некогда, и он, вскочив, побежал следом за фриаром Туком. Тень, отбрасываемая светом смоляного факела, запрыгала по стенам пещеры. В дальнем конце пещеры отец Тука остановился перед большим сундуком, передал Скатилоку факел и принялся выгребать из сундука золотые. — Ты считай, рябой, не зевай! — приговаривал отец Стук, а скатилок считал и считал, пока число золотых не перевалило за четыре сотни. — Ну, теперь хватит, отец Стук, четыре сотни тут уже есть! — А тебе что, жалко? — подмигнул монах. — Нам понадобится, мы всегда добудем. Бросив на разосланный плащ еще две-три привершни Он вскинул тяжелый сверток на плечи и пошел к столу. — Послушай-ка, Робин, — сказал отец Стук, протягивая деньги гостю, — надо бы нашему рыцарю подарить и сукна на платье. — Дельно сказано, святой отец, — откликнулся Робин. — вступай Ступай, отмерь по три ярда от каждого цвета. Отец Стук прихватил свой лук, чтобы мерить сукно, и нескладная тень его кувырком покатилась по стенам пещеры. Стрелок мерил много и больше того припускал к длине своего лука. От каждого цвета он откроил по куску — малиновый, желтый, зеленый, а сверху на них еще бросил алый, расшитый золотом плащ. Сэр Ричард Ли смущенно смотрел, как растет перед ним гора подарков. «Хорошо бы ему еще коня!» — заметил биль статли По знаку Робина... Он выбежал из пещеры и вернулся тотчас же с вороным жеребцом, который испуганно храпел, упираясь у входа. скатилок привстал на носки и шепнул на ухо фреару Туку. — Там в сундуке я видал золотые шпоры. Отец Тук рассмеялся и таким же шепотом сообщил Робин Гуду. — скатилок говорит, что видел в сундуке золотые шпоры. — Ну, тащи их сюда, — кивнул стрелку Робин Гуд. — А ты, Клем Эсклю, — Проводишь серого аббатства не годится доброму рыцарю отправляться в путь без оружия.